Глава 17. Люди успешные чаще всего добиваются своего потому, что упорно следуют за своей целью и ни на что не отвлекаются, пока ее не достигнут. Кайгун сайрин английский манер командор Сатору Асана из главного управления разведки воздушного флота Японии, когда-то тоже был таков. Потомок древнего самурайского рода, он с раннего детства стремился стать первым в своем деле, и можно было сказать, что преуспел, пока на его пути не встал проклятый мальчишка Гайдзин. Потеря брата и родового клинка так сильно подействовала на Асана, что он некоторое время не мог ни есть, ни пить. Обрушившаяся на него беда оказалась так тяжела, что он всерьез подумал о сыпуку. Но сначала надо отомстить, заставить отплатить по всем счетам. Непонятно откуда взявшийся русский со странным даже для этих северных варваров именем или кличкой Март стал для него идеей фикс. Навязчивым бредом, ночным кошмаром или паранойей. Проверь японского офицера, хороший психиатр, он наверняка бы нашел в нем признаки шизофрении, но... Все месяцы, что прошли после памятных событий прошлого лета, Сатуру продолжал издалека наблюдать за своим врагом. Пусть он сменил фамилию, оказался наследником огромного состояния, единоличным главой могущественного клана, для японца все это не имело значения. Он продолжал собирать и анализировать информацию, искать уязвимости, слабости, ниточки потянув за который станет возможным уничтожить врага. Несмотря на расстояние, от него не укрылась неудачная попытка покушения, предпринятая родственниками Колычева. Более того, он в какой-то мере даже обрадовался успеху своего врага. В том, чтобы воспользоваться чужими трудами, нет чести. Он сам должен покончить с Мартом. Но для этого нужна сила, много силы. И Сатору был один из немногих, кто смог найти ее источник. Пока весь мир, включая высших сановников Ямату, был ослеплен сиянием звездных адамантов, он обратился к древней мудрости Востока и в первую очередь страны восходящего солнца. Однако ни Будда, ни Лао-цзы, ни Конфуций не дали ему ответа. Синтаистские божества также не торопились поделиться светом истины со своим последователем. А между тем решение находилось совсем рядом, и Асана нашел его. Надо было всего лишь внимательнее приглядеться к Шиноби, их специальным практикам, с надобьем и артефактом. Явившись к высокому начальству, он показал свои наработки и получил высшую санкцию от самого Микадо на создание особой секретной спецкоманды «А». Кто-то из посвященных в тайну ее создания и деятельности расшифровывал или как первую, или как команду «Асано». Правду знали немногие. Подготовка заняла много времени. На этом пути случилось немало ошибок и даже провалов, каждый из которых оставил неизгладимый шрам в душе самурая. Но ни один из них не болел так, как тот, что оставил Колычев, одно упоминание имени которое грозило свести Асану с ума. Но все позади неудач больше не будет. У его команды самое лучшее оружие и снаряжение во всей японской армии. К их услугам лучшие корабли и боты. Командир имеет допуск к любым тайнам, а к его словам прислушиваются во всех штабах. И это неудивительно, ведь Сатору стал первым японским офицером, в подчинении которого оказался целый отряд обладающих силой воинов. Император по достоинству вознаградил своего самурая. Казалось, сама судьба благоволит его планам. Злой гений Сатору с варварским именем Март сам прилетел в Корею, чтобы утолить жажду мести самурая. Однако, как только Сатору Асан и его подчиненные прибыли на полуостров, чтобы расправиться с ним, тот, как будто почуяв опасность, поспешил убраться прочь. Но хвала Аматерасу не так уж далеко. Авиабаза в Чанша, куда перебросили его отряд, находилась в прифронтовой зоне к юго-востоку от Чунцина. Не будь временной столицы Гаминьдана, переполненной китайскими войсками, можно было подумать о рейде, чтобы отбить хотя бы уничтожить Янатори, но главное дотянуться до Колычева. К тому же в его экипаже сейчас самый настоящий принц, наследник бородатого русского императора. Если ему удастся захватить такой приз, все прошлые неудачи будут забыты. Впрочем, это все мечты. Какими бы жалкими ни были китайцы в полевых сражениях, Чун сын с силами его спецотряда не захватить, так что надо придумать что-то другое, тем более что он, как никто другой, знал своего врага. Засада, устроенная фрегатом Тенрю, пришлась как нельзя кстати. Правда, эти дуболомы из флота едва все не испортили. Если бы русский корвет разбился, это было бы печально для его товарищей, но не более. Мертвых спасать не надо. К счастью, рейдер оказался настоящим массом и сумел посадить практически неуправляемый корабль на крохотную площадку в горах. По крайней мере, части экипажа удалось спастись и послать по радио просьбу о помощи. На это северные варвары непременно клюнут. «Своих не бросаем», — говорят они. Уж он Сатору Асана, знает, как часто их правители предавали собственных подданных. Но это даже хорошо. Пусть верят. Главное, чтобы они заглотили наживку. Экипажу Бурея не повезло. Примерно треть погибли во время катастрофы, остальные попытались уйти с места аварийного приземления, и у них практически получилось. Поначалу помогали ночь, дар капитана и маленькая Талика еще не растраченной удачи. преследующих обычные солдаты из 22-го пехотной дивизии не слишком хорошо ориентировались в горах. А от патрульных ботов им убегавшим удалось скрыться по высоких зарослях какого-то дикого злака. Но потом появились они. Чкалов сразу же почувствовал, что за их маленьким отрядом следит одаренный. Но это еще полбеды. Главное, что среди вражеских солдат большинство было с какой-то нечеловечески чужой, незнакомой черной аурой. Никогда прежде ему не приходилось видеть ничего подобного. Казавшиеся пустыми безжизненными россыпи камней вдруг ожили, и со всех сторон на ослабленных долгой погоне русских авиаторов навалились японцы. Лишь немногие успели взяться за оружие, но их быстро скрутили. Нескольких не пожелавших сдаться матросов перекололи штыками. Последним взяли их командира. Неукротимый капитан дрался, как лев, успев опустошить магазин своего ППК, а когда закончились патроны, недолго думая, схватился за раскаленный ствол и принялся орудовать им, как дубинкой. У одного из его противников была сломан рука, а у другого явно треснул череп, но, к огромному удивлению русского пилота, это не помешало им сражаться. — Иди сюда, гад! — кричал он Сатору, узнав в нем одаренного, но японец не удостоил его поединком. — Как ваше имя? — спросил он на пленника, когда все было кончено. Чкалов в ответ лишь презрительно сплюнул ему под ноги. — Можете не говорить, — пожал плечами Кайгун Тюса, успевший запомнить фотографии большинства рейдеров и равнодушно прошел дальше. «У этого есть документы», — почтительно доложил Ефрей Нагану и протянул командиру пилотскую книжку другого пленника. Василий Кинфеев прочитал Асана и удовлетворенно улыбнулся. «Вы не представляете, как я рад нашему личному знакомству, господин лейтенант». Раненый Васенька приподнялся, устало посмотрев на страну японца, но сил отвечать не было, и он уронил перевязанную грязным бинтом голову на землю. «Пора уходить», — скомандовал своим людям японец. «Собирайте все, что у них было». «Среди них много раненых. Может, выразительно посмотрел на своего командира Нагана и сделал характерный жест». «Рано», — коротко отозвался Асану, — «они нужны мне живыми». Британию не зря называли владычицей морей. К англичанам можно относиться как угодно, но нельзя отказать этой нации ни в упорстве, ни в предприимчивости. Стоило где-нибудь у черта на куличках забрежить хотя бы слабенькой надежде на прибыль, как следом появлялся корабль с Юнион Джеком, а на нем торговцы, военные или пираты. А иногда и то, и другое, третье в одном флаконе. Даже появление в середине 19 века стелларов не нанесло их империи принципиального, неприемлемого ущерба. Будучи людьми предусмотрительными и умными, милорды быстро оценили свойства звездных адамантов и сумели приобрести достаточное количество этого крайне важного для развития способностей минерала. И лишь открытие, сделанные Иваном Архиповичем Колычевым, и последующее появление летающих кораблей поставили крест на их экспансии. Перед воздушными фрегатами их пыхтящие паром и дымом стальные броненосцы были бессильными, и Великобритания начала понемногу клониться к своему упадку. Впрочем, до окончательного краха было еще очень далеко. Слишком обширны были их владения, велики сосредоточенные в руках лондонского сити ресурсы, опытные самые лучшие в мире дипломаты, банкиры, торговцы, а также журналисты. BBC недаром называли четвертой властью, причем не только в метрополии. В любой части мира правительству бизнес и общественное мнение были, подобно паутине, опутаны связями с этой корпорацией и стоящими за ними спецслужбами. И Китай нисколько не был исключением. Каждое очередное известие по делу русских пиратов шло с пометкой молнии и немедленно становилось первым в сводках британских и мировых новостей. Отснятые фрагменты хроники крутили перед каждым сеансом во всех кинотеатрах. И волей-неволей все страны на планете следили за драматическими событиями на далеком Востоке, наблюдая, как японцы расправляются с русскими. Эти события полностью заслонили недавние успехи России в Корее и заставили многих снова заговорить о слабеющем гиганте. Не прошло и суток после ударившего как гром сообщения о смертном приговоре всему экипажу Буреи, как в аккредитованном в Чунцине корпункте появились бобины с кинопленкой, на которой был запечатлен суд над попавшими в плен русскими рейдерами. Проводили его, кстати, не сами японцы, а их марионетки из временного правительства Китая в Нанкине. Поначалу раздобывший этот сенсационный материал британские репортеры хотели устроить широкий показ для всех желающих. Но быстро спохватившиеся гаминьдановцы тут же пресекли эти сеансы и конфисковали фильм. Тем не менее, Зимину удалось добыть одну из копий. Сначала планировали показать его только самым авторитетным капитанам и штабным, но быстро разлетевшиеся по базе слухи скоро взбудоражили всех, от пилотов до техников из обслуги. И скоро перед штабом собралась толпа угрюмых приватиров и потребовал, чтобы от них ничего не скрывали. «Будь по-вашему», — согласился с ними адмирал и отдал приказ. Шедером, кстати говоря, фильм не был, но от него это и не требовалось. Если не принимать во внимание трескучую пропаганду, главное было, что на скамье подсудимых оказались их вчерашние товарищи. Глядик, горыня пронеслось над притихшим залом, когда вражеская камера крупным планом показала пленных. А это Васенька! ахнул кто-то из молодых офицеров. «А вон Сёмка, Никола. Да вон съемка, Николог, что же это делается? Наконец наступило время вынесения приговора. Все русские наемники были объявлены пиратами и подлежали повешенью, замененному в связи с военным временем на расстрел. «Падлы!» — заревели злые, как сто чертей рейдера, суки, перебить всех! Братцы! выскочил вперед один из мелких судовладельцев, Васька Быков по прозвищу телок. Неужто мы это спустим, ведь надо что-то делать? И что ты предлагаешь? А чего тут предлагать? выразил всеобщее мнение Пантелеев. У нас на такой случай процедура предусмотрена. А о чем он? Удивленно спросил благоразумно, помалкивающий до сих пор Цесаревич. Ну, я слышала, что есть у рейдеров один обычай, нехотя ответил ему Таня. Но вообще-то легенда Чистая правда это! жестко усмехнулся Вахромеев и, видя недоуменные взгляды некоторых членов экипажа, пояснил. Годов 30 тому назад англичане тоже вздумали такое судилище устроить. Тогда приватиры отловили британцев, сколько смогли, и предложили обменять. А чтобы тем хорошо думалось, каждый день одного из заложников с неба им на крышу кидали. Но же варварство, удивленно посмотрел на своих друзей Николай. Верно, не стало с ним спорить Калашникова, но с тех самых пор никто подобное судилище не допускал. Так что будем решать, надрывал Стелок. Скинуть парочку японцев на их базу, глядишь, и поумнеют, хищно осклабил Спантелеев. Правильно, поддержали его восторженным рёвом остальные. «Не получится», — покачал головой Зимин. «Это почему?» «Во-первых, пленных у нас нет. Всех, кого удается захватить, мы передаем гоминдановцам. Во-вторых, это японцы. Для них попавшие в плен все равно себя опозорили. Если мы их убьем, то туда и дорога. Может, еще и в-третьих есть?» «Как не быть. Формально приговор вынесли китайские коллаборационисты, а на них и вовсе всем наплевать. И что ж делать? Прекратить балаган расходиться, а всех командиров прошу на совет». Нет, ж так не пойдет! Попытался возразить кто-то из рядовых рейдеров, но вышедший из себя Зимин не позволил. Молчать! рявкнул он, вы на войне, а не в богодельне. Приказываю всем разойтись. Собравшийся сразу после просмотра фильма Совет капитанов начался очень бурно. Большинство входивших в зал заседаний при штабе эскадры были вне себя от злости и даже не думали это скрывать. Лишь немногим удавалось держать себя в руках, но по их горящим глазам и ауре было видно, что это ненадолго. Март и ненавязчиво присоединившийся к нему Николай последними проникли в зал совета. Охрана, увидев и что самое главное узнав сосаревича, не смогла самостоятельно определиться, пускать его или нет, а он тем временем пробрался внутрь и, стараясь оставаться незаметным, отыскал местечко на стуле у стены. Колчев прошел к столу и сел за него. Справедливо посчитав, что имеет на это равные с остальными права. Едва двери закрылись, как рейдеры, даже не заняв своих кресел, принялись кричать, требуя у Зимина ответов на их вопросы. «Адмирал, почему Россия не вмешивается?» Брызгая слюной, орал Быков. «Экипаж Чкалова ведь такие же подданные царя, как и все прочие. Где, мать его, расседок, победоносный Третий флот? Почему он не висит над Киото и под дулами орудий не требует немедленного освобождения наших ребят?» — Верно, — поддержали его остальные. — Когда надо было Чанкайши спасать, мы были нужны, а теперь что же, получается, нас слили, бросили умирать? — Вам за это платили, — имел неосторожность ляпнуть кто-то из штабных, но как только увидел реакцию приватиров, поспешил заткнуться. — А ты нас деньгами не попрекай, — выразил всеобщее мнение Пантелеев. — Как ни крути, мы тут за интересы державы сражаемся. — Так что ответишь, твое превосходительство, — тревожно посмотрели на зимена бывшие товарищи. «Значит так», — обвел тяжелым взглядом всех присутствующих адмирал. «Обо всем случившемся я в вышестоящей инстанции доложил. И в штаб третьего флота, и Колчаку, и про его величество не забыл. Вот только сами, небось, знаете, что до царя далеко, а до Бога высоко. А посему приказываю прекратить истерику и начать думать. У кого есть — головой, а то раскричались, как бабы на базаре». «Полегче, Владимир Васильевич». «Я, слава Богу, скоро 45 лет, как Владимир Васильевич», — взорвался командующий. И почти 10 из них летал с вами. Кто-нибудь может хоть в чем-то меня упрекнуть? Что я, не помог, не пришел на выручку, когда оставалась хоть малейшая возможность? Что, подставил кого-нибудь из вас или контракт из-под носа увел? Молчите? Ладно, Зима, прости, если в сердцах что-то не так сказали. К тебе вопросов у нас нет, чего прородимое родимое правительство никак не скажешь. Ну то пока место отложим, а теперь ума не приложу, что делать. Будь у нас хоть немного времени, можно было наловить японцев для обмена. «Да их до той поры казнят!» — снова взвизгнул Быков. «Головы отрубят или расстреляют, все едино. И на камеры снимут. Вот мы что с русскими рейдерами сделать можем». Однако на сей раз его не поддержали. Во-первых, Зимин пользовался среди приватиров непререкаемым авторитетом, а во-вторых, внимательно наблюдавший за всеми перипетиями совещаний колч понемногу давил через сферу, пытаясь притушить страсти. И «Вот поэтому», — уже спокойнее продолжил адмирал, Я ей предлагаю подумать, что можно сделать здесь и сейчас, своими силами». «Вот, значит, как», — поиграл жилваками Пантелеев. «А когда было по-другому?» «Тоже верно, нехотя признали остальные. Ладно, говори, Васильевич, что надумал?» «До начала надо выяснить, где именно содержат наших людей. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?» «Позвольте мне ваше предусходительство», — поднял начальник штаба Дагаев. Этот отличный специалист, кадровый офицер, капитан второго ранга в недалеком прошлом от кафедры тактики Академии ВВФ, был привлечен к работе зименным сразу после получения судьбоносного назначения в Китай на беспокойную должность командующего эскадрой рейдеров. Пожалуй, это было лучшее, что он успел сделать за те сутки, что были в его распоряжении в Петербурге, что оставались с момента получения приказа и до вылета на восток. Дагаев являл собой образец исполнительности, неиссякаемого трудолюбия, аккуратности, выдержки, и поразительного внимания к людям. Лишь немногим моложе Зимина, прошлой осенью ему исполнилось 40 лет, он отлично понимал штабную работу, отдавался ей без остатка и был предельно сосредоточен, стремясь ничего не упустить и не забыть. Слушаю вас, Николай Павлович. По последним данным, размеренным тоном начал доклад тот, уцелевшие члены экипажа Бурей находятся на авиабазе у Нанчана. Показывает на карте. Вот здесь. Это на западном берегу озера пэнху Оно связано с Янзы широкой горловиной, порядка одной версты. Японцы заняли бывшие китайские аэродромы, примыкавшие к нему склады и казармы воинских частей. Там же грузовой порт и станции железной дороги. Собственно говоря, база так и называется – Пээнху. Понятно, что дальше. Удалось достать весьма подробные китайские карты, отпечатанные в 1937 году до Уханьской операции японцев. Судя по данным авиаразведки, с тех пор там мало что изменилось. Известно, где содержат пленников? К сожалению, нет. Однако по косвенным данным, я имею в виду попавшие к нам через англичан фото и киноматериалы, для этой цели используется старая гоптвахта. Находится она вот здесь. Наш штаб указал остро точным карандашом точку на скопированную с китайского оригинала и дополненную уже русскими расшифровками подробной схеме объекта. Это точно? Можно сказать, сведения из первых рук. Среди военных Чен Кайши нашелся бывший комендант Пэйэнху и дал все необходимые пояснения. Где он сейчас? В надежном месте под усильной охраной. Немного тумана выразился Дагаев. Вы арестовали союзника? Удивился кто-то из капитанов. Ну зачем же? Жестко усмехнулся начальник штаба. Просто принял меры, чтобы человек не исчез и не упал случайно на нож. Отличная работа. Что еще? В лагере кружен мощный ПВО. Значительных сил пехоты там нет, это тыловой объект для армейцев. Госпиталь, склады, учебка и комендантская рота. Если считать на круг, до стрелкового батальона выходит не больше. Мы там уже бывали, несколько раз бомбили. Да, помню, и не слишком успешно. Повторюсь, зенитных орудий и средств обнаружения там много наставлено. Несколько звеньев истребителей торпедоносов входят в состав сил ПВО базы. Но основная корабельная группировка у японцев располагается ближе к линии фронта. Здесь, здесь и здесь, докладчик указал на три точки. По сведениям, которые еще надо перепроверить, там может еще базироваться один из фрегатов если точнее, то Тенрю, капитан первого ранга Тадао Катуэто, флагман 4-й авиадивизии контрадмирала Какудзи Какута. Она входит в состав первого ударного флота. Главный калибр 6 универсальных 12,7-сантиметровых орудий в трех башнях. Противокорабельная оборона. Четыре трехствольных 25-мм автомата и четыре двуствольных 13-мм тяжелых пулемета. Доклад окончен. Благодарю Николай Павлович. хорошая обстоятельная работа. Итак, господа, по прямой до цели порядка 700 верст. Вполне досягаемо. Если идти сначала над равниной провинции Хунань, дальше горы провинции Хубэй-Дзинси, Хриты-Муфушань и Дзюлиншань, где мы без труда спрячемся и сможем подойти незаметно. От ближних предгорий до берега озера по Янху пара десятков верст. Один короткий бросок. «Нас засекут, отрежут от фронта и задавят», — возразил Зимину капитан Енисея Сергей Демьянов. В марту этот рейдер был хорошо памятен по событиям прошлого лета, когда его корабль пришел им на выручку в самый острый момент тяжелейшего боя с отрядом «Асана» на вершине горы. «Они наверняка нас ждут», — предполагают такой сценарий, нарастят силы на базе, а может и скрытно разместят еще резервы поблизости. Зимин тоже, очевидно, помнил о тех событиях, относился к Демьяну с уважением, потому выслушал внимательно, ничем не выказав кипящего внутри раздражения. «Значит, надо отвлечь врага», — подал голос, подскочивший к карте быков. «Вот здесь и здесь провести демонстрацию. Пока две группы свяжут узкоглазых боем, основная ударит по базе. Все просто. Подавить зенитки, ударить по казармам, высадить десант на ботах, забрать ребят и ходу». «Вечно у тебя все просто», — поморщился капитан Енисей. Как бы быстро мы ни действовали, времени у япов будет достаточно, чтобы перерезать пленников. Трусы враг не празднуют, даже наоборот, всегда идет в ближний бой и не боится абордажей. Так может, это ты трусишь, Демьян? Полегче, телок, — угрожающе процедил Демьянов, глядя в глаза оппоненту. Не то споткнешься ненароком на вираже. — Как ты меня назвал, сволочь? — изумленно воскликнул Быков, судорожно шаря по поясу в поисках кобуры. — Прекратить, балаган! Да я его! выудил наконец свой парабелом незадачливый рейдер и только тут заметил в руках своего противника Кольт. Я сказал отставить свару, встал между ними Зимин. И помните, любой, кто поднимет руку на своего товарища, пойдет под трибунал. Верно, поддержал адмирала Пантелеев, а за ним остальные приватиры. Нам завтра в бой идти, так что нечего собачиться. Спрячьте свои пуклки оттуда сюда не доживете. «Может, кто-нибудь хочет высказаться?» — невозмутимо предложил штаба когда страсти немного улеглись. «А чего тут рассусоливать?» — сплюнул Демьян. «Шансов подойти незамеченными, считай, что нет. И ты, зима, это лучше всех понимаешь. Японцы не дурнее нас, наверняка все просчитали и приготовились. Посты усилили, резервы подтянули. Могли, кстати, радар поставить. Про разведку я просто молчу. Шпионов в не как на Барбосе Блох». И стоит нам подняться всем табором, они сразу же сообразят, в чем дело. Поднимут тревогу, стянут все силы, разнесут нас в хвост и в гриву. Это ловушка. Нельзя туда соваться. Погубим эскадру на радость врагам. Допустим, ты прав. Предлагаешь сидеть на месте и ничего не делать? Этого я не говорил, — покачал головой Демьянов. Просто, если не получается силы, нужно попробовать что-нибудь другое. Например? Да не знаю я. Денег предложить или еще чего. В общем, попытаться договориться. «Понятно. Проще говоря, предлагаешь пойти на поклон к японцам и согласиться на их условия». «Да если бы хоть кто-нибудь знал, какие у них условия...» «Я знаю», — неожиданно заявил один из помалкивших до сих пор капитанов, в котором Март к своему изумлению признал Муранова. «Что?» — нехорошо сузил глаза Зимин. «Что услышал Зима?» — огрызнулся капитаном горы. «Я знаю, как спасти парней». «Интересно», — подумал Март, — «с чего бы это он вдруг?» Счел момент подходящим и решил отыграть свою партию. Но посмотрим. — Говори, — нехотя разрешил Зимин. На Муранове скрестились взгляды всех приватиров. Условия японцев очень простые. Вывести все наши силы из Китая. До той поры члены экипажа Буреи будут заложниками. И уж, конечно, они требуют не предпринимать никаких враждебных действий. Иначе... «И кто же вам, Василий Петрович, выставил эти, так сказать, условия?» задал крайне интересующий всех вопрос начальник штаба. «Адмирал Какута, точнее, его представитель». «Верно ли я понял, что вы поддерживаете связь с японским командованием?» «Я, ваш благородие», — с легкой издевкой в голосе пояснил Муранов. «Некоторым образом приватир. В мирное время, как, впрочем, и военные, мы работаем на тех, кто нам платит. Закон это позволяет». — Вот и я пару раз сотрудничал с японскими заказчиками, с одним из которых связан вышеупомянутый господин Какута. — Он прав, — негромко шепнул своему офицеру Зимин. — Подобные контракты были у большинства рейдеров. Так можно всех предателей записать. — Но это же измена, — встревожили штабные. — Косарылы совсем обнаглели, вторили им капитаны. Нам что теперь, все контракты в японском генштабе согласовывать? — Вы как хотите. Пожал плечами Муранов, а я грех на душу не возьму. Не хочу, чтобы гибель Чкалова на моей совести была. То есть брось его тебе совесть позволила? не сдержавшись без обиняков спросил Март. А теперь, значит, заела. Что ты сказал, Сопляк? смерил ее тяжелым взглядом командир горы. Кто тебя вообще сюда пустил мальчик? Я такой же капитан рейдеров, как и все. Ха-ха-ха! Зашелся в противном смехе толстяк. Вы только посмотрите на него. Думаешь, унаследовал миллионы, так что ты себя представлять стал? Я свой корабль в бою взял. Если б не зима, я бы тебе уши ободрал. А ты попробуй, — разозлился Колчев и, как уже было однажды, придавил своего противника через сферу. Судя по всему, Мур тоже не забыл о том случае, а заботился защитой. Мощный артефакт, сопоставимый по стоимости с небольшим кораблем, спрятанный под одеждой, надежно защищал своего владельца от большинства одаренных. Но только не от гросса. Возникшая вокруг приватира невидимой глазу защитная сфера быстро истончилась, после чего с отчетливым треском распалась, а в воздухе запахло озоном. «Ты что творишь?» — захрипел, скрючившись от невыносимой боли капитан Ангары. «Оставь его, Март!» — поспешил вмешаться Зимин. «Нельзя у нас так!» — угрюмо буркнул Пантелея, вставая рядом с Колочиум и не сводя насторожного взгляда с товарищей. Остальные рейдеры насупленно молчали. Несмотря на то, что у большинства из них имелись вполне обоснованные претензии к Муранову, он был одним из них. И расправа над рейдером, как ни крути, являлась покушением на их независимость. Позволить подобное было никак нельзя. «Вот что, парень», — веско заметил Демьянов, не сводя с Марта тяжелого взгляда, «фокусы эти будешь в цирке показывать, ну или в Сенате, а у нас свои правила. Хотите позволить ему уйти?» Криво усмехнулся Колчев и, выйдя из сферы, демонстративно отвернулся. «Валяйте! Можете даже пойти на его условия. Вот только кто вам даст гарантию, что японцы оставят Чкалова и команду в живых?» «Не твоя печаль чужих детей качать», — отозвался Демьян, помогая своему коллеге подняться. «Спасибо, братцы», — с трудом восстановив дыхание, буркнул Муранов, прячась за спины остальных. В этот момент Зимин понял, что все висит на волоске. Наемники приватиры — люди свободные, ничем, кроме контракта, не связанные. Реши они в тот момент уйти, кто бы их остановил? Следовало взять ситуацию под контроль, вот только как? Что будем решать? — требовательно посмотрела на своих бывших товарищей. Будем драться или попытаемся договориться? — Надо подумать, ваше превосходительство. — бесстрастно отозвался Демьянов. — Такие дела с кондачка не решаются. Поддержали его остальные и заторопились к выходу. — Пойдем, братцы.